«Эпилог. Твой покой еще далеко. Сотни миль на закат». Группа Корсика. Это было в прошлой жизни. 20 секунд. Обратный отсчет. Время движется рывками, то вдруг становится неимоверно тягучим, то делается настолько стремительным, что заходится сердце. 20 секунд. Споткнуться о растяжку, срывая замедлители влететь под крышу, прячась от зорких камер беспилотников, рывком порвать ослабленное звено наручников, кувыркнуться, схватиться ледяными руками за крепкий трос и, сдирая с ладоней кожу, слететь по нему вниз, в узкую щель в полу, подхватить с пола пластиковую маску дыхалки, натянуть, кинуться вперед меж бетонных стен и в трех шагах от спасительного поворота ощутить спиной жар, расходящегося позади огня. Успела. Двадцать секунд. На тренировках казалось совсем мало времени, а на деле будто часы прошли. Бежать. Бежать впереди собственного ужаса, а затем на очередном повороте сдернуть с лица дыхалку, вырывая эластичными лентами клочья растрепавшихся волос. И опять бежать. Потом будет встреча с Керра, на которого Ая вылетит обезумевшая, оглушенная, запыхавшаяся. Они не перекинутся даже парой слов, потому что он сразу забросит ее на квадр, и долгий путь по лабиринту туннелей продолжится. Девушка прижмется к широкой спине и будет чувствовать лишь равнодушное отупение. Только мысль про 20 секунд будет по-прежнему монотонно крутиться в голове. 20 секунд, 20 секунд, 20 секунд. И ничего больше. А потом они бросят квадр и пойдут пешком. а Айя не запомнит дорогу. Ничего не запомнит, кроме соднящей боли в содранных ладонях, дрожи в коленках до да стука крови в висках. Они придут на лёжку. Последнюю лёжку в этом секторе. Безопасное место. По-настоящему безопасное, потому что Керра рядом. Хлопнет дверь, отрезая внешний мир и всех тех, кто в нём остался. Загорится под потолком светодиодный светильник. И после этого случится истерика. Короткая бешеная истерика, которая выпьет все силы. А ей будет бессвязно орать, цепляясь за Керры и захлебываясь слезами. Я так боялась не успеть или прибегу, от тебя нет. Я не знаю, как найти, ничего не знаю, даже имени твоего не знаю. А если ты сменишь личность, как я тебя найду? Я же не знаю, куда идти. Она будет трястись сама и трясти его, не понимая и не осознавая, что в ее словах начисто отсутствует логика. Что его время тоже выходит, что он тоже скоро свалится, что орать вообще нет никакого смысла. Все прежнее страшное закончилось, а новое еще не началось. Но все равно она будет орать и тормошить его. Тогда Керра крепко хватит ее за локти и стиснит, не давая рыпаться. У нее будут стучать зубы и дергаться лицо, но орать она продолжит все равно. Как найти человека, если даже не знаешь его настоящего имени? И Рейдер скажет. «Успокойся. Андрей — мое настоящее имя. Все? Теперь нормально?» Только после этого она кивнёт и начнёт потихоньку успокаиваться. поймет наконец, всё действительно нормально. Но ошибётся. Потому что сразу после этого начнётся ад. Силы ушли разом, как вода в песок. Только что и хватало и орать, и биться, и трясти Керра Андрея, а вот уже стало невозможно даже просто сидеть. Удушливая боль поднялась волной тошноты из горла и разорвалась в голове, словно граната. Ослепила, оглушила, обездвижило и от этой боли разлетелась на осколки память. Мысли, личность, страхи о Егелан. Все смешалось. Грязь, боли, кровь, корпоративная действительность и разруха черного сектора. Видение казенных интернатских комнат и картины вонючих свалок. Широкие многолюдные проспекты и разбитые пустые дороги. Высокие небоскребы и мрачные серые руины логотипы Винзора и Марионетти, воспоминания фальшивые и реальные, настоящее и прошлое. Перед глазами мелькали образы, в голове шумели чьи-то голоса. И было непонятно, что стискивают руки. Стело, рукоять ножа или скомканное одеяло. А потом вдруг вспыхнул ослепительный свет, и над Аей склонился доброжелательный кудрявый человек в белом халате. «Не бойся, девочка, больно не будет». Но было больно. Тело снова и снова скручивало судорогой, а учитель в классе требовал ответа по истории корпорации и миротворческим операциям Винзора, но Ая не помнила. И учитель смотрел с укором и говорил строго, «Не бойся, девочка, больно не будет». А в руках у него был металлический пруд. И сразу после этого в лицо летели осколки стекол, слышался визг тормозов, грохот удара, а потом сирены медицинской службы. «Не бойся, девочка, больно не будет» но она знала, что будет. Даже пыталась кричать, но голос пропал, и ужас захлестнул с головой, а потом Майя, будто с разбегу в воду, упала в другую реальность, где были длинные коридоры родного интерната. Однако картину упорядоченной унылой жизни Айя и Гелан снова мешались с бешеными событиями семи дней в черном секторе. «Ибо шел я долины смертной тени», — говорил глубокий голос, — И Ая, стоявшая с дымящимся пистолетом над мертвым телом, видела, как поворачивается к ней убитый парень. А в лицо летела кровавая пена крика «Почему ты не дала мне уйти?» И она отвечала словно в оправдание «Не бойся! Больно не будет!» А потом цели и Мушка сходились, грохотали выстрелы, и отдача била в содранную ладонь. Небо было серое. Серое. Низкое как бетонный потолок, как все вокруг. И крутились, крутились над лужами крови две юбки, синяя с кружевом по подолу и красная из фатина. Пригибалась к рулю Алиса, уносясь навстречу судьбе. А одновременно с этим кто-то крался в темноте. Девчонки ссорились из-за ребят, а те приходили ночью в бокс и говорили, «Такой, сука, рейд сдавать в бордель». И когда показалось, что мозг не выдержит, что голова взорвется от боли и сумасшедшей пляски образов, вдруг наступила темнота. Тихая, глубокая и прохладная, как могила. На Дайей склонилась молодая женщина, и ее синие глазище цвета ленты в черных волосах, смотрели прямо в душу. Синее платье, белый подъюбник, чистый крахмальный фартук. «Вот скажи, что ты здесь забыла?» строго спросила она. «Отвратительное же место! Собственная голова!» «Ты тут бывала?» — спросила Айя, и словам вторила медленное гулкое эхо. «Да уж, приходилось!» — Алиса засмеялась. «Вывести!» Голос был чистым и мягким, эхо его не дробило. «Выведи!» — Айя на секунду замялась. «Прости, ножа с собой нет, не могу вернуть!» Алиса отмахнулась, взяла собеседницу за плечи, мягко толкнула, будто опрокидывая на спину. Руки у нее были теплые и ласковые. «Не бойся, девочка, больно не будет». И Айя вдруг поняла, что впервые в этих словах нет лжи. Она опрокинулась, но не упала, а полетела. Вверх, вверх, вверх. Холодный полумрак рассеивался, становился светлее, а мысли в голове упорядочивались, переставали тесниться. Стремительный свет все приближался. Он оказался не солнцем, не луной, а горящим под низким потолком светильником. Тот был все еще далеко, но грань реальности приближалась и приближалась. «Тебе туда», — сказала Алиса, останавливаясь. А ее собеседница, подхваченная все тем же мягким порывом ветра, продолжила лететь, не имея сил даже обернуться. «Она же не беспокойся! Дарю!» — донесся в спину веселый крик. «И будь достойна!» А распахнув глаза в тускло освещенной маленькой комнате, А Ая все-таки успела услышать последнее слово «Обоих». Так она пришла в себя. Села, закрывая ледяными ладонями потное лицо, судорожно вздохнула и огляделась. Керра, уже вставший на ноги, выглядел чуть-чуть получше покойника. Да и она сама. Они отлеживались и приходили в себя еще три дня. А потом была дорога, уносящаяся из-под колес мелькани унылых развалин за окном автомобиля серый снег замерзшая грязь новые сектора и новые люди новая внешность и новое имя были очень разные и очень похожие дни и хорошие ночи но с той поры а ей больше ни разу не снились сны когда-то давно на свете жила девушка по имени ааягелан пугливая неуверенная в себе наивная ее многое удивляло Например, однажды она удивилась банальным, в общем-то, словам «деньги – прах, их всегда можно добыть». Мужчины, который так сказал, больше не было. И пугливые девчонки, запомнившие его слова, тоже. Они не погибли, не ушли за грань, не сгинули за периметром, они просто исчезли. А Егелан бы не поняла, но и Томакена добыла деньги легко и непринужденно. всего это делов отыскать точку, где торговали дурью, предложить расплатиться перед ком и с готовностью кивнуть на слова «сначала передок, потом товар». Хорошо отыграла, за торчиху приняли без всяких подозрений. Видать, еще не пришла в себя толком. А затем вонючий закаулок, самоуверенный дилер, тянущийся к штанов, короткий треск шокера, кое-что из боевой химии, побыстрее приводящее клиентов чувство, сыворотка правды, и вот он, тайник с деньгами. Не так, чтобы сильно много, но на задуманное хватит. Потом, когда Ита перерезала дилеру горло, желудок у нее неприятно всколыхнулся. Но в первый раз ножом, говорят, всегда непросто. Позже привыкают. А затем она со своими первыми действительно своими деньгами брела вдоль торговых рядов, пока не увидела три серебряные стопки и маленькую металлическую флягу с неброским красивым узором. А смешно, покупка обошлась ей в десять кредитов. Ровно в те деньги, которые когда-то с аи гелан потребовали за тарелку сублимата. Потом был бар, где пришлось на входе сдать оружие. И это уже без труда различало, где следует подчиниться, а где делать этого не стоит. В этом баре ей закрыт, налили полную фляжку текилы. Действительно хороший текилы. Даже она со своим небольшим алкогольным опытом легко выпила стопку. И снова оживленные улицы, длинные торговые ряды, На углу квартала тощая семилетняя девчонка, одетая в рванье, продавала на развале всякую грошовую ерунду. Ита купила у нее две маленькие плоские свечки. Отдала аж полкреда. У девчонки так блестели глаза, что денег было совсем не жалко. Естественно, после этого за покупательницей шли, следили, проводили до следующего квартала, но отстали, не решившись связаться. Не дураки. Ита же со своими покупками неспешно направилась в маленький мотель. Номер был пуст. Это хорошо. Иннер вернется не раньше, чем через час. Она погасила свет и выложила на стол свечи. Щелкнула зажигалка, загорелись два огонька. С легким шелестящим скрежетом провернулась крышка на фляге. Две маленькие серебристые стопки, наполненные до краев, встали по ту сторону свечей. Чуть скрипнул старый стул и воцарилась тишина. Остались лишь два дрожащих огонька, и две поблескивающих рюмки по ту сторону стола, реки, узких мостков, бездны. Слова сорвались с губ сами собой. Нарушили безмолвие одиночества, зазвучали ровно и спокойно над огнем и пустотой. «Прощай, Ая ты была хорошим человеком, но этот мир не для таких, как ты. Прости за все, что я еще сделаю. И не поминай лихом. Прощай». Огонь свечи мигнул, словно потревоженный дыханием. «Прощай, безымянная лабораторная крыска. Ты сбежала от марионетти, чтобы быть убитой Винзером. Спасибо тебе за память, которую ты мне оставила. Где бы ты ни была, я надеюсь, мы встретимся, когда придет мой срок. И пред тобой я отвечу за все, что свершу на этой земле, в этом мире. Но пока прощай». Текила обожгла горло. Над огоньками свечей взметнулось голубое спиртовое пламя. А на душе вдруг стало легко и свободно. Ита Макена зло усмехнулась, вспоминая мрачный шлюз Зета Центра. Цель. Их Сейнерам цель. Смертная тень, говорите? Плевать. Она пойдет сквозь нее не одна. Конец второй части. 12 января, 5 июня две тысячи шестнадцатого года. Продолжение. Каждому свое исполнение желаний.